День двенадцатый. Фиговая пятница. Каждый день я преодолеваю прошлый результат. Если нет, значит что-то идет не так. Котик. Нью-Йорк. Минус шесть градусов по Цельсию. Восемь ноль ноль. Не прошло и восьми часов с тех пор, как мы сделали 484 отжимания. Я спал всего пять часов. Но когда я просыпаюсь, котик уже встал. Он, можно сказать, при полном параде. Сообщает, что вернулся с улицы, обследовал наш беговой маршрут, проверял местность, принюхивался к обстановке. «Местность?» «В парке сегодня как-то необычно», — сообщает он. «Разве?» «Никто не улыбается. Несколько бегунов шатаются, один человек выгуливает собаку. Заметил одного доставщика «М-м-м...» «Понятно». «Нет, приятель, ничего не понятно», — покачал он головой. «Сегодня на улице одни лунатики, как на подбор. Фиговая пятница». Я не смог проследить за полетом его мысли. «Ну да ладно». Выхожу из дома, котик ковыляет за мной. «Сегодня нам предстоит пробежать 8 километров в темпе 5 минут на километр». Но котик настаивает, чтобы мы бежали по холмистой части парка. Приводит меня в отдаленную часть парка вблизи 110-й улицы. Добегаем до конца дорожки, вверх по склону, разворот и обратно. Наш холм небольшой, всего полкилометра в горочку, но достаточно крутой. Держать темп сложно. Отбегав в гору, плечи начинают болеть с удвоенной силой после вчерашних-то, вечерних подвигов, просто разламываются. Я пытаюсь расслабить руки, чтобы они болтались по бокам и слегка растрясли спазмы в мышцах. Это не просто боль. Это супер-мега-боль, которую не способны облегчить никакие известные мне техники. В конце пробежки я сгибаюсь пополам, пытаясь перевести дыхание. Руки отцепинели. Они бастуют и отказываются работать. Я должен дать им отдых». «Ха-ха-ха! Ну как там твои плечи, дохлячок?» — подбадривает котик. «Я даже не отвечаю». «Вечером будем отжиматься, имей в виду», — командует прихрамывая позади он. «13.00. Сегодня я решил работать из дома». Котик в своей комнате прохлаждается, а я в своей делаю звонки. Не могу поднять даже мобильник, плечи тут же взрываются болью. И это не фигуры речи. Котик заходит, даже не замечая моих мучений. Я пошел в спортзал, поработаю маленько. «Валяй», — отвечаю я. Через два часа. Котик возвращается в квартиру с поднятыми руками и демонстрирует мне ладони. Вид у них такой, словно он упал с велосипеда и тормозил руками. На них живого места нет. «Что это было?» — спрашиваю. «Добил свою норму на турнике». «И сколько же это?» «Пять подтягиваний каждую минуту. Всего два часа». «Ты хочешь сказать, что подтянулся 300 раз?» Вот так вот взял и подтянулся. Видимо, автор ошибся. За два часа должно было получиться 600 раз, а не 300. Так точно. Так что не ной про свои плечики. Что бы ты ни делал, всегда найдется человек, который пашет больше твоего. Учи терпеть и бороться. В любом деле. Подумай о других и жри свою лопату говна. Наверное, он имел в виду «бери лопату и разгребай свое говно». Но не буду спорить. Его выражение тоже весьма меткое. 22.00 Котик у себя в комнате весь день. Уже настал вечер. Я так и не решился его побеспокоить. Зачем будить спящий вулкан? Когда на город опускается ночь, я понимаю, что пора на боковую. Я просто не держусь на ногах, надо дать плечам покой. Забираюсь в кровать прямо в одежде и тут же вырубаюсь. На часах десять вечера. В пол первого ночи звонит будильник. Так, я точно его не заводил. Сара не заводила. И я совершенно уверен, что это не лейзер. «Ку-ку!» — слышится в темноте голос котика. Он сидит в моей спальне буквально в метре от кровати. Я присмотрелся. На нём беговая одежда. Кажется, ест банан. Протираю глаза в надежде, что это дурной сон. Не помогает. Меня прошибает холодный пот, словно заново смотрю молчание ягнят. Сейчас как скажет мне положить лосьон в ведёрко. Отсылка к эпизоду из фильма «Молчание ягнят» которым серийный убийца Джейм Гам третировал жертву. Он подходит к моей стороне кровати, наклоняется прямо над ухом и начинает шепотом петь текст Гетто Бойз. «Мне не спится всю ночь, кручусь и верчусь». В отчаянии изображаю дохлого опосума, но он повторяет снова и снова. «Громче и громче! До тех пор, пока я, наконец, не встаю». Мы выходим на свежий воздух, час ночи, зима. Дикий недосып, что может быть романтичнее? Градусник показал минус шесть градусов по Цельсию, но из-за ветра кажется, что все минус 20. Мы пробегаем 5 километров по нижней части центрального парка. Затем 40 прыжков, ноги вместе, ноги врозь, потом 10 отжиманий и все сначала. За 15 минут мы делаем 20 подходов с прыжками и отжиманиями. Получилось 800 прыжков и 200 отжиманий за четверть часа. В паркете временем ни души. Тренировка проходит словно в вымершем городе. Ни прохожих, ни полицейских, ни даже белочек. Я морально и физически раздавлен. Меня загнали в угол. Хуже уже некуда, разве что если бы котик заставил тащить его домой на руках. Ладно, не буду подкидывать ему идеи. Боже, я просто хочу туда, где тепло. На стуле, на полу, лишь бы дали отоспаться. Это какая-то нечеловеческая жестокость, гонять меня по зимнему парку в час ночи. Когда мы, наконец, возвращаемся... Я скидываю уличную одежду и хватаю первые попавшиеся трусы со старой футболкой. Потом нащупываю в шкафу зимнюю куртку. Меня бьет такой озноб, что это единственная подходящая пижама. Застегиваю молнию доверху и залезаю в постель. Умом понимаю, что я нахожусь в хорошем районе Нью-Йорка, Но мой организм в диком стрессе и считает, что меня забросили с военным заданием куда-нибудь на Балканы посреди зимы. Смотрю на Сару, как сладко она спит, свернувшись калачиком посреди постели, в обнимку с подушкой. Накидываю на голову капюшон, чтобы полностью закрывал глаза. И отключаюсь. Итоги тренировки. 13 километров. 800 прыжков с руками в стороны. 200 отжиманий.